Глава седьмая. Гонимы вешними лучами соскресных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потоплённые луга. Улыбкой ясной природа сквозь сон встречает утро года. Синее блестят небеса, ещё прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Чела заданье в полевой летит из кельи восковой. Долины сохнуты, пестреют, стада шумят и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твоё явление, весна, весна! Пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови! с каким тяжёлым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины или мне чужда наслаждение и всё что радует, живит, всё что ликует и блестит наводит скуку и томление на душу мёртвую давно и всё ей кажется темно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 Вот время, добрые ленивцы, Эпикурейцы-мудрецы, Вы равнодушные счастливцы, Вы школы левшина-птенцы, Вы деревенские приамы И вы чувствительные дамы, Весна в деревню вас зовет. Пора тепла, цветов, работ, Пора гуляний вдохновенных И соблазнительных ночей.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 и обувь бедную плетёт мой бедный ленский изнывая недолго плакала она увы невеста молодая своей печали не верна другой увлёк её внимание другой успел её страдания любовной лестью усыпить улан умел её пленить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 Лишь смертной бледностью покрылось Ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, И все, прощаясь, суетилось Вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их, И долго, будто сквозь тумана, Она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна. Увы... Подруга стольких лет, её голубка молодая, её на перстнице родная, судьбою в даль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она бесцели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чём ей нет отрад. И облегчения не находит она подавленным слезам.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 Уж другому его невеста отдалась, поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нём два сердца, может быть, ещё грустят. На что грустить? Был вечер. Небо меркло, воды струились тихо. Жук жужжал, уж расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылала лагонь рыбачий.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 Ио сомнения смущают. Пойду ль вперёд, пойду ль назад? Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма тот я нисходит, едва дыша, кругом обводит недумение полный взор и входит на пустынный двор.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 Здесь с ним обедовал зимой покойный Ленский, наш сосед. Сюда пожалуйте за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало воскресенье, здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасения, а косточкам его покой в могиле, в мад земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на всё глядит.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 и столбик с куклой чугунной под шляпой с пасмурным челом с руками, сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарована стоит, но поздно Ветер встал холодный, темно в долине роща спит, над отуманенной рекою луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора, да мой. И Таня, скрыв своё волнение, не без того, чтобы не вздохнуть, пускается в обратный путь, но прежде просит позволения пустынный замок навещать.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 Сперва ей было не до них, но показался выборых ей странен. Чтению предалась татьяна жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издревле чтение разлюбил, однако же несколько творений он и запал и исключил: певца Гиуры и Жуана.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 отметку резкою ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей, Татьяна видит с трепетанием, какой мыслью, замечанием бывало Онегин поражён. В чём молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша, везде Онегина душа себя невольно выражает.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 Сий ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание? Ничтожный призрак или ещё москвич в горольдовом плаще чужих причуд и истолкования, слов модных полный лексикон? Уж не породи ли он? Ужель загадку разрешила?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 Что ж, матушка, зачем же стало в Москву на ярмарку невест? Там слышно много праздных мест. Ух, мой отец доходу мало, довольна для одной зимы. Не то ж дам хоть я в займы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой, сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И таня слышит новость эту на суд в вызывательном свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды и запоздалый склад речей московских франтов и цирцей привлечно смешливые взгляды о страх нет лучше и верней в глуши лесов остаться ей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 На шум блестательных сует, простиши ты, моя свобода. Куда, зачем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? Её прогулки длится доле, теперь то холмик, то ручей останавлиют по неволе Татьяна прелестью своей. Она как с давними друзьями, с своими рощами, лугами ещё беседовать спешит, но лето быстрое летит. Настало осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя,дохнул, завыл. И вот сама идёт волшебница зима. Пришла, рассыпалась клоками, повисло на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов, брега с недвижижной рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы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 Осмотрен, вновь обид, упрочен, Забвенье брошенный в азок. Обоз обычный, три кибитки, Везут домашние пожитки, Кастрюльки, стулья, сундуки, Варенье в банках, тюфяки, Пирины, клетки с петухами, Горшки, тазы, эцетера, Ну много всякого добра».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 к нему с повинной головою ни праздник, ни приёмный дар она готовила пожарне терпеливому герою отселе в думу погружён глядел на грозный пламень он прощай свидетель падшей славы петровский замок ну не стой пошёл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 К старой тётке, четвёртый год больной в чехотке, они приехали теперь. Им Настиш отворяет дверь в очках в изорванном кафтане с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик, книжный простёртый на диване, старушки с плачем обнялись и восклицания полились.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 И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча И восклицанья, и хлеб-соль. «Как Таня выросла, да в ноль я, кажется, тебя крестила!»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 Все белится Лукерья Львовна, Все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп, У Пелагеи Николаевны Все тот же друг Масье Финмуш, И тот же Шпиц, и тот же муж, А он все клубо-член исправный, Все так же смирен, так же глух,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 чужии свои победы, надежды, шалости, мечты, текут невинные беседы с прекрасной лёгкой клеветы. Потом в отплату лепитания её сердечного признания умельно требуют оне, но Таня точно как во сне. Их речи слышит без участия, не понимает ничего и тайну сердца своего Заветный клад из слёз и счастья хранит безмолвно между тем и им не делится ни с кем. Татьяна вслушатся желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бесвязный, пошлый вздор, всё в них так бледно равнодушно. Они клевещут даже скучно, В бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мысли в целые сутки, Хоть не взначай, хоть наобум, Не улыбнется томный ум, Не дрогнет сердце, хоть для шутки, И даже глупости смешной В тебе не встретишь свет пустой.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 Где машет мантией мишурной Она предхладную толпой, Где талия тихонько дремлет И плеском дружеским не внемлет, Где терпсихори лишь одной Дивица-зритель молодой, Что было так же в прежние леты Во время ваше и мое, Не обратились на нее, Не дам ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков Из лож и кресельных рядов. Её привозят и в собрание. Там теснота, волненье, жар. Музыки грохот, свеч блестание, мелькание вихрь быстрых пар, красавец лёгкие уборы, людьми пестреющие хоры, невеста обширный полукруг. Всё чувство поражает вдруг. Здесь скажут франты записные своё нахальство, свой жилет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 Как величевая луна, среди жён дев блестит одна, с какой упорностью небесной земли касается она, как негой грудь её полна, как томен взоры её чудесный, но полна-полна перестань. Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня,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 Не дай блуждать мне вкось и в крив. Довольно с плеч долой обуза. Я к лосицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступление есть.